Жаркая ночь все длилась и длилась, Пускарлет и тетушки Питти разламывала спину, И колени подгибались от усталости. И каждому вновь прибывшему раненому Они задавали один и тот же вопрос. Ну что там? Как? И после долгих-долгих часов ожидания Услышали, наконец, ответ, Заставивший их, побелев от ужаса, Поглядеть друг на друга. Мы отступаем. Мы вынуждены отступать. На сотни, а их тысячи. Янки отрезали кавалерию Уиллера под Декейтером. Мы должны идти к нему на выручку. Наши скоро будут в городе. Скарлетт и тетушка Питти вцепились друг в друга, чтобы не упасть. Значит, значит, янки придут сюда? Да, мэм. Они таки придут, только они охотятся не за дамами. Нет-нет, не пугайтесь, мисс, они не возьмут Атланту. Конечно, нет, мэм. Вокруг города окопов панорыто, почитай, на миллион миль. Я сам слышал, как старина Джо сказал, я могу держать Атланту до скончания века. Так у нас же нет теперь старины Джо, у нас... Заткнись, дурак! Ты что, хочешь напугать дам до полусмерти? Янки никогда не возьмут города, мэм. А почему бы вам, леди, не перебраться в Мэйкон или еще куда, где безопасней? Неужели у вас нет там родственников? Взять-то Атланту они не возьмут, но все ж таки для дам будет тут тяжеловато, когда янки попрут. палить по городу будут крепко. Наутро под теплым парным дождем побежденная армия хлынула через город. Толпы изнемогающих от голода и усталости людей, измотанных боями и отступлениями, длившимися семьдесят шесть дней, и с ними заморенные скелетоподобные лошади, тянувшие пушки и зарядные ящики, кое-как обрывками веревок или сыромятных ремней, прикрученные к лафетам. И все же это не было беспорядочным бегством разгромленной армии. Войска маршировали походным строем. Невзирая на свои лохмотья, они сохраняли бодрый вид, шли с развернутыми алыми боевыми знаменами и схлестанными дождем. Они прошли школу отступлений под командованием старины Джо, научившего их превращать отступление в стратегический маневр, не менее важный, чем наступление. Обросшие бородами, оборванные, Они маршировали по Персиковой улице, Распевая «Мэриленд мой Мэриленд», И весь город высыпал на улицы, Чтобы их приветствовать. С победой ли, с поражением пришли они, Это были их солдаты. Милицию штата, Еще недавно щеголявшую своим новым обмундированием, А теперь грязную и обтрепанную, Было не отличить от испытанных в боях войск. Даже выражение глаз у солдат стало иным. Ведь за спиной у каждого было три года унизительных самооправданий, объяснений, почему они не на фронте. Но теперь они сменили тыловой покой на фронтовые опасности и обрели самоуважение. Многие из них отдали привольное житье за смерть под пулями. Зато оставшиеся в живых стали теперь ветеранами, хотя и в чрезмерно короткий срок, и чувствовали, что исполнили свой долг. Вглядываясь в толпу, отыскивая знакомые лица, они смотрели уверенно и гордо. Они могли высоко держать голову теперь. Шли старики и юноши из войск внутреннего охранения. Седобородые старцы едва волочили ноги от усталости. У юношей были озабоченные лица детей. поставленных перед слишком серьезной для них задачей. Скарлетт увидела среди них филомида и с трудом узнала его. Так почернело от порохового дыма и грязи его лицо. Таким оно было напряженным и усталым. Бок о бок с ним, прихрамывая, ковылял дядюшка Генри. С непокрытой, невзирая на дождь головой, торчавшей из дыры, проделанной в клеенке, которую он... накинул себе на плечи. Дедушка Мэри Уэзер ехал сидя на лафете. Голые ноги его были обмотаны обрывками одеяла. Но сколько ни искала Скарлет глазами Джона Уилкса, его нигде не было видно. А ветераны армии Джонстона маршировали с видом бравым и беспечным, храня свой боевой дух и на третий год войны. Они ухмылялись и подмигивали хорошеньким девушкам, и отпускали грубоватые шуточки по адресу мужчин, еще не надевших военной формы. Они направлялись к укреплениям, опоясывавшим город, не мелким, наспех вырытым стрелковым гнездом, а земляным укреплением почти в рост вышиной, обложенным мешками с песком, утыканным поверху острыми деревянными кольями. Миля за милей тянулись вокруг города эти укрепления, зияя красными щелями окопов и красными насыпями брустверов, готовые принять тех, кому надлежало их заполнить.